Кстати, свой бронеход на время не дашь, от вык я по метро до автобусом мотаться. Илья покопался в верхнем кармане комбинезона, бросил ключи Матвею. Вечером пригонишь сюда же. Права возьми. Не провожаю, буду завтракать. Матвей на прощание поднял сжатый кулак. К неприметному пятиэтажному зданию на Фестивальной улице, недалеко от Ричного вокзала, Матвей подъехал после обеда. Раньше здесь была школа, а теперь здания занимали штук 20 разного рода МП и СП. Одной из них служило прикрытие отделения Губо, вернее, явочной квартиры высокого начальства, где Соболев должен был ждать сам начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью. Задание от своего непосредственного начальника полковника Ивакина Матвея уже получил. На деревянной двери малого предприятия дилерский центр Лоцмана висела табличка: "Умным и слабоумным вход разрешён". Матвей улыбнулся, оценив юмор губошлёпов, как в среде профи называли работников губо. Постучался и вошёл. В приёмной его ждали два сюрприза: красивая длинноногая шатенка с высоким бюстом, обтянутая чем-то напоминающим рыбью чешую, и громадный чёрный с подпаленными дог. Матвей сказал: "Здравствуйте", поглядел в глаза девушки, потом собаке. Он давно заметил, собаки понимали его мгновенно и сразу отступали, почуяв силу. Но этот док не отступил, напротив, оскалил клыки, мол, ты хорош, но я не промах. «Тихо, тихо», — мысленно ответил ему Матвей. «Не будем поднимать шума. Давай хотя бы уважать друг друга». Взгляд секретарши МП был примерно такой же, как у собаки. Она привычно, не по-женски, профессионально оценила посетителей, вопросительно вскинула безупречные формы брови. «Вы к кому?» к бугру, сказал Матвей грубовато, но заметив опасный блеск в глазах девушки, улыбнулся, от чего худое неподвижное лицо его совершенно преобразилось. Видимо, это подействовало не только на русалку в чешуе, но и на дога, потому что тот дёрнул щекой, словно удивился. "Передай ему", добавил Матвей, вспомнив табличку на двери, что пришёл полный кретин. А имя у него есть, без улыбки осведомилась секретарь Шаукрина. "Матвей Соболев". Девушка нажала кнопку интерком и сказала негромко «К вам, Соболев». Ответ бугра отразился на дисплее, что Матвея удивило, но девушка уже отвернулась к печатной машинке Кассио, кивнув на дверь в кабинет начальника. Печатала она с пулеметной скоростью, положив ногу на ногу, успевая при этом курить, и смотреть на нее было приятно. То, что явка начиналась с приемной, Матвей совершенно не удивило. Видимо, вход секретарши в секретный подвал был запрещен и открывался лишь для приглашенных, Скорее всего, девушка даже не знала, кто был на связи, какого ранга начальник. Неудивилом ответь то, что за дверью, где должен был находиться кабинет начальника МП, был короткий коридор, не просто коридор, а тоннель камеры магнитоскопии, где проверяли наличие оружия. А лишь за второй дверью оказался собственный кабинет, то бишь оперативный бункер ГУБО, где руководитель управления или его старшие инспекторы могли контактировать с агентурой. Матвей ждали двое: молодой человек подтянутый, стройный, хорошо развитый, с калицей и криглазый, и уже пожилой мужчина, накачанный, круглый от мышц, видимо, бывший спортсмен, скорее всего, борец вольник в прошлом. С лицом тяжёлым, волевым, сильным. В этой компании он явно был главным, судя по взгляду и манерам. Молодой носил модную причёску, волосы до плеч, у тегловеса блестела плешь от лба до затылка, а виски серебрились сединой. Но главное, что оба Матвею сразу понравились, особенно тяжеловес, которому наверняка стукнуло не меньше полувека. Он и оказался начальником ГУБО Медведем Михаилом Юрьевичем, а длинноволосый его заместителем Зинченко Николаем Афанасьевичем. Некоторое время все трое молчали, изучая друг друга. В глазах Зинченко мелькнуло разочарование, и Матвей улыбнулся в душе – Редко кто угадывал в нем профессионала, мастера шестой категории русбоя, способного справиться с любым вооруженным до зубов противником. Именно контраст между быть и казаться и был главным его преимуществом. Как говорил Ивакин, контрразведчик должен быть еще более незаметным, чем разведчик, но по физическим кондициям превосходить его. Начальник Губо смотрел на гостя иначе. Не без сомнений, но с интересом, прикидывая, соответствует ли данная агенту характеристика первому впечатлению. Перед ним на экране дисплея светилась страница личного дела Матвея Соблева, где в частности было написано: идеалист, лишён чувства страха, уверен в себе, не теряет надежды в безнадёжнейшей ситуации, не терпит контроля, свободен от шаблонов мышления, сдержан, вынослив, склонен к риску, чем сложнее проблема, тем смелей действует, интуиция развита до экстраспособностей, любит смотреть на огонь и дождь. Ивакин, конечно, дал неполную информацию о своем человеке, но вполне достаточную, чтобы его оценить. «Присаживайтесь!» – кивнул на кресло в углу кабинета Зинченко. У него был интеллигентный баритон, в отличие от хрипловатого баса начальника управления. Все трое уселись вокруг журнального столика с пепельницей. Начальник Губо был одет в итальянский летний костюм песочного цвета и кросс-туфли, а его заместитель в серо-коричневую пару – узкие брюки и рубашку на молнии, и кроссовки «Адидас». Сам Матвей и не одевался броско, и судить по одежде о работниках спецслужб не стоило. «Вас поставили в известность о характере работы?» – задал вопрос начальник ГУБО. Матвей молча кивнул. «И все же я напомню основные узлы материала. За последние три месяца в работе управления наметился сбой. Произошло четыре крупных провала и несколько странных эпизодов, позволяющих говорить о контроле над деятельностью управления. И есть подозрение, что один из наших сотрудников довольно высокого ранга работает на купол». или на небезизвестную всем организацию Стоп-Крим, которую чаще называют чистилищем. Хотелось бы выяснить, кто именно, кроме того, деятельность чистилища на грани нарушения закона. Если его не остановить, может произойти нечто напоминающее тотальное истребление инакомыслящих, виновных и невинных. Причём вину берётся определять само чистилище, что приводит к абсолютной узурпации власти, к тирании самосуда, суду линче. Медведь выжидающе глянул на Соболева, но тот по-прежнему молчал. Добавлю, что ситуация складывается чрезвычайная. Если цель кула абсолютная власть, корыстно, то цель стоп крима всеобщее справедливость, благородно. Однако достичь её террором, ликвидацией скомпрометировавших себя чиновников или мафиози невозможно. История знает подобные примеры. Матвеен на этот раз промолчал. Ваша же цель, продолжал начальник ГУБО в отношении чистилища, выйти на его руководство, определить возможности, связи, планы, методы работы и сообщить нам. Мы же предадим всё это огласке, дабы и другим не повадно было. Помощь окажем любую, только попросите. А связи и конкретных шагах договоритесь с моим заместителем, которому я доверяю больше, чем себе. Контактировать будете только с ним. На расходы для оперативных нужд вам выдадут 10 лимонов. Что касается оплаты ваших услуг, назовите сумму. Матвей поднял брови. По закону Русакова, думающий получает меньше делающего, а делающий меньше пользующегося. К какой категории вы относите меня? Руководители ГУБО переглянулись. Медведь хмуро улыбнулся. Вы подходите под все три. Вот и оцените сами. Я не чистый идеалист, как написано обо мне в рапорте. Просто существуют определённые нравственные нормы, которые я уважаю. Конечно, живём мы в реальном мире, где профессионализм не всегда оплачивается по достоинству, но хотелось бы всё это изменить. Ясно. Позиция вполне приемлема. Мы договоримся. Медведь взглянул на Зама. Николай Фанасич, ознакомьте его с подробностями дела. Будьте добры, предоставить любую дополнительную информацию по требованию, независимо от грифа секретности. Зинченко кивнул. Начальник Губо ещё раз прошёлся взглядом по фигуре Матвея, попрощался, собираясь уйти, но Матвей его остановил. Хочу всё же предупредить, о моём участии в работе управления никто не должен знать, кроме вас. В случае утечки информации я буду знать, что виноваты вы оба». Зинченко с иронией глянул на медведя. Начальник губок хмыкнул. «И что тогда?» «Я выйду из игры, уничтожив источник утечки». Слова Матвея произвели впечатление, только не то, какое он ждал. Впрочем, ему было на это наплевать. «Вы не переоцениваете себя?» – мягко спросил Зинченко. «Боюсь, это вы недооцениваете меня». Вы оба мне симпатичны, и я надеюсь на хороший контакт. Теперь к делу. Руководители управления обменялись взглядами и медведь ушёл, не сказав больше ни слова. Через 40 минут контору малого предприятия покинул Соболев. Он узнал достаточно, чтобы начать действовать. Интуиция подсказывала, что работа с губашлёпами окажется непредсказуемой по результатам, зато интересной. Светил выход на высшие эшелоны власти, защищенные многими и многими хитроумными службами и комбинациями юридически безупречных поправок к законодательству. Плюс прибранная к рукам прокурорская рать и исполнительская власть. Плюс развитый кретинизм толпы, которой можно скормить любую ложь, и которая терпит и любит тиранов больше, чем умных и добрых руководителей. «Отвратительное время и отвратительная правда об этом времени», — вспомнил Матвей слова отца. В чём-то старик был прав, хотя жил в иные времена и в иных условиях.